Глава восемнадцатая Тонечке почти удалось выбраться из квартиры незамеченной. Пусть и пришлось сидеть в комнате часа два, дожидаясь, пока разойдутся соседи. В конце концов, у нее выходной. Антонина повторила это дважды. и расправила складочки очередного нелепого цветастого платьица, которое так хорошо вписывалось в образ. Подкрасила губы бледной у помады, пощипала щёчки, отметив, что пора худеть, потому как милая пухлость весьма скоро грозит перерасти в отчётливую полноту. И вышла. Тихо. Чудесно. Всё-таки в следующий раз нужно будет озаботиться квартирой отдельной. Хотя, ладно... она потом подумает. В коридоре ещё витал запах котлеты, кислой капусты, которую сёстры повадились жарить, от чего запах обретал на редкость мерзные ноты. Хорошо, что сегодня хотя бы без сала. Запах жареного сала был для Антонины вовсе невыносим. Все уже позавтракали? Раздалось за спиной, и Антонина мысленно выругалась. Да? Тонечка же обернулась и одарила розочку улыбкой. «А я проспала». Девочка склонила голову на бок. Взгляд ее заставлял чувствовать себя неправильно, так, словно образ такой родной, привычный, вот-вот треснет и слезет старой шкурой. «А ты почему не в садике?» Поинтересовалась она, не позволяя этому маленькому чудовищу разрушить плод ее многолетних усилий. «Маме еще выходной дали, и мы остались». «Мила». Антонина прикусила язык, чтобы не сказать пару слов, которые окончательно сбили бы с настроения. Дома, а она рассчитывала, что сегодня ей повезёт. Ну ничего, так даже лучше. Тунечка всё одно посылку относить собиралась, заодно и прогуляется, посидит в кафе, прихватив с собой пару пирожных для поддержания образа. А мама твоя где? Спит. Она устала. Сказав это, розочка повернула спиной всем видом своим, демонстрируя, что разговор окончен. Тварь мелкая из дома Антонина выскользнула и уже в подъезде, сбегая по высокой лестнице, которая ещё сохранила остатки былой роскоши, почти вернула душевное равновесие. Оказавшись на улице, она закружилась и засмеялась, сама не понимая, кто больше рад, тонечка или Антонина. солнце, свобода, и скоро, совсем скоро. Простите, пролепетала Тонечка, врезавшись в человека, которого ещё мгновение тому Антонина готова была в этом поклясться, здесь не было. Я нечаянно. Это вы меня простите, задумался незнакомый вихрастый парень, наклонился, чтобы поднять книгу, и Тонечка тоже наклонилась и засмеялась, когда столкнулась с этим вот неловким лбом. И сама-то она была неловкой. Тонечка сказала она, протянув руку, и её приняли, пожали аккуратно. Алексей молод и хорош, с собой той правильной, сдержанной красотой, которую не могла не оценить Тонечка. Одет просто и образ отличника-комсомолец: очки вот, книга, значок на груди, чист и опрятен. Взгляд ясный, только вот мерещится в нём что-то такое, да нелезя знакомое. Вы здесь живёте? он заговорил первым, и мягкий этот голос упручил Антонину в её убеждении, что появился этот тип здесь не просто так. Живу, сказала Тонечка, хлопнув ресницами и заразовела. А вы? А я из библиотеки, он указал на первый этаж, взял вот Учебник высшей математики внушал уважение, что названиями, что размерами, и Тонечка тут же восхитилась, а потом приняла уже его восхищение. Разговор завязался сам собою, и Тонечка согласилась, чтобы её проводили, а вот от приглашения в кино отказалась. Она замужем, почти, то есть жених имеется, а потому ходить в кино она может только с ним. Правда, он очень занятой человек. Сонечка была мила, пустоголово, но от нового знакомца отделалась. Правда, Антонина почему-то знала, что не надолго. Сегодня или завтра он вернётся и проявит большую настойчивость. Вопрос лишь, кто его послал. Что ж, Антонина знала, кому задать вопросы. А пока Она добралась до парка и даже позволила Тонечке понаблюдать за каруселью. Прогулялась по дорожкам, выбралась через старую тропу, которой пользовались лишь местные, и, оказавшись на остановке, дождалась третьего троллейбуса. А дальше просто до конечной и обратно, через поле к частному сектору. Дорога была знакома, а потому Антонина позволила себе отвлечься, сосредоточившись на собственных ощущениях, и вынуждена была признать, Уходить придётся, возможно, раньше, чем она предполагала. Плохо. Нужный человечек уже ждал её. "Какие восхитительные у вас розы", воскликнула Тоничка между прочим, совершенно искренне. Розы были и вправду чудесными. Антонина и та залюбовалась. Огромные кусты, уже тронутые осенью, расползлись по стене дома, укрывая его цветочным покрывалом. Розы белые и алые. Ярки что с нами. Розы тёмно-красные, того бархатного редкого оттенка, который близок к чёрному. Розы кремовые и жёлтые насыщенного коlera. В колючках их запутались запоздавшие осколки лета. И гудели шмели, вились над бутонами, заставляя их раскачиваться. Осеннее солнце вдруг плеснуло теплом, и тонечка подумала, что не отказалась бы жить в таком вот месте. Антонина же промолчала. Когда-нибудь и она осядёт. Лет через 5, быть может, 6, выбрав место тихое, может, сговорившись с какой-нибудь старухой, признающей в Антонине свою родственницу, а там и за духом дело не станет. Ах, доченька, проскрипел старик в длинном жилете из собачьей шерсти. Хороши ты, хороши, да только сил нет уже за ними приглядывать. Старик отставил лейчку и поднялся. Неужто помочь никому, удивилась Тонечка. Антонина же приметила соседку, высунувшую нос из-за забора. Ой, один я остался, старик заковылял к калиточке. Шёл он медленно, шаркающим шагом, опираясь на кривую сучковатую трость. А ты подругу вот ищу. Она на Заречье живёт, третий дом. Это Заречанское. Не выдержала соседка. Позывают, Антонина с ней согласилась. Даниил, зя странно было в одном городе иметь две улицы со столь похожими названиями. Заречанская, тонечкин голос звучал жалобно, а Заречная это на другом конце города. Соседка, поняв, что отдёргивать её не пытаются, высунулась из-за забора. О боги, тонечка охнула. Это же автобус ушёл. С непонятной мстительностью произнесла соседка. Следующий в 5 часу будет. Но тут недалеко, если через поле на прямке, а потом по леску? Антонина мысленно хмыкнула. Оно и вправду недалеко, если дорогу знать. Но вот человеку постороннему на этой самой дороге, представляющей собой одну тропу из многих, заблудиться проще простого. Не слушай её, детонька. Старик добрался до калитки. Пойдём, чайку попьём. У меня и медок свой. Передохнёшь, а там уже поедешь. Расписание у меня есть. Неудобно как-то, замялась тонечка. Да да идёт. Молодая вон ногастая. Соседка отступать не собиралась. Будет тебе ещё заминаться. Чай много не заменит. А ты, Анька, злая стала. Куда девочку посылаешь? Не сама ли жаловалась давеча, что в лесочке неспокойно стало?» Он и клюкой взмахнул. «А вдруг чего случится?» «Ой, Петрович, тебе бы!» «Мне бы!» — проворчал дед, калитку отворяя. «Заходи и не думай, никуда-то тебя я не пущу!» И клюкой своей о дорожку стукнул для пущей серьёзности. Тонечка и вошла, как была, бочком, потупилась. Сумочку свою вцепилась обеими руками. Не захочет ничего-то, соседка продолжала ворчать, но больше для порядка. Иди в дом, милая. В доме пахло розами и мёдом. Цветы эти, кажется, заняли всё свободное пространство. Они поселились на обивке старого дивана, на полотняных шторках, отделявших кухоньку от комнаты, на покрывалах и наволочках. Они забирались под рамы, тесня старые выцвевшие фото, и в обили этих цветов Антонине стало не по себе. Привезла? Сухо поинтересовался дед, теряя всякую умильность. Спина его распрямилась, плечи раздались, и стало очевидно, что вовсе не так уж стар Ефим Петрович, более известный в узких кругах, как отвёртка. Да, Антонина тоже скинула маску, причём с немалым облегчением. И отвертка понял, хмыкнул. «Байли, что хороша у лисы дочка, но не думал, что настолько. Жаль, что с маменькой так оно вышло». «Жаль», — сухо ответила Антонина в обычном своем обличье, счастливо свободная от ненужных эмоций. Пакет она положила на стол и благоразумно убрала руки, чем заработала еще один одобрительный кивок — А ведь верный человечек, настолько, насколько вообще можно говорить о верности среди воровского отребья, шепнул, что контани не приглядываются, и потому нужно себя держать. Она и держала всегда. Мне интересно, что там? Интересно. Антонина сумела выдержать взгляд и сморщилась слегка, ибо использовал старик силу, а значит, верно поговаривали, будто отвёртка вовсе не так прост, каким пытаются казаться. Находились и те, кто утверждал, будто он и вовсе маг из числа первых, из тех, кому место в новом мире не нашлось. Вот сам и нашёл. Хорошо, сказал он. Хорошо, что не врёшь. Не лезла? Нет. Сомел остало быть любопытство смирить. Пойдём-ка и вправду чайку попьём. Сам травы собираю, и усмехнулся так, что по спине мурашки побежали, и подумалось, что травы, они всякими могут быть, и что многое сотворить способны, что с человеком, что. Печёрка тоже была расписана розами, как и старенькие чашки. Антонене досталась сколотая, с трещиной на ручке, а к ней блюдце с мёдом. Ну, рассказывай, пакет отвёртка прихватил с собой, поставил между банкой с мёдом и другой, в которой поддёрнулась уже плёночкой прошлогоднее варенье. Что именно рассказывать? Всё, что видела, кого встретила, что необычного случилось или обычного. Говори, девенька, и чай пей, хороший чай. И варенье-то попробуй. Ай, красавица, но говори, говори. Этот голос теперь окутывал, морочил, не оставляя надежды утоить хоть что-то. И Антонина заговорила. Говорила она, пожалуй, долго, понимая, что устала говорить, но и замолчать не способна. А отвёртка слушал про странного парня, который явно поджидал именно Тонечку и для неё подготовлен был. про нового соседа, что взял и открыл ведьмино жильё, куда Антонина пыталась трижды проникнуть, но лишь проклятие заработало, а он будто и не ощутил преграды, и стало быть, ведьма ждала. Про свои ощущения, про желание снова город сменить, про диву и её отродье. Заказ, о котором Антонина намекнули, но ничего-то конкретного пока сказано не было. Однако и намёка хватило, чтобы насторожиться. Очнулась она, когда во рту стало совсем уж сухо. «Молодец», — сказала твёртка, подвигая кружку. «Выпей, а то же остыл». Чай оказался кисловатым, травяно-душистым, и выпила его Антонина до капли. Отвёртка не мешал. Сидел, перебирал чётки и глядел перед собой, о чём-то думая. Антонина не мешала. Вот что. Он потёр щетины с подбородка. Девка ты -то вправду толковая, а потому решай. Захочешь уйти, своим людям всегда помочь рады, такие везде нужны. Сама подумай, куда податься. Казань вот хороший город, а может, Дзержинск? Не Москва? В Москву охота. Там тебе не понравится. Шумный, суетливый городишко, в котором дела не делаются. Слишком уж там... людно. И усмехнулся этак нехорошо, кривовато. Но если желание есть...» «Нет», — Антонина покачала головой. «Не доросла она еще до того, чтобы собственное желание иметь». «Вы решайте, где я больше пользы принесу». «Говорю ж толковая». Ну вот переехать оно всегда недолго. Только надо ли теперь? И поглядел опять этот выжидающий. Что именно делать? Сидеть тихо, работу свою работать. В рейс когда? Завтра вот и поедешь, а там вернёшься. И пускай эта твоя дурочка крутится, а ты подмечай, что да как. Там оно и видно будет, во что вы вляпались. Антонина склонила голову. Не ей со твёрдкой спорить. С нашими пакетами пока погодишь. По мелочи там бери, мыльца, духи, что там ещё таскают? Надо ли? Позволила себе усомниться Антонина. Надо. Другие таскают, а ты не будешь? Это, дорогая, куда как, он щёлкнул пальцами, подозрительнее. Нет. Не стоит выделяться, а коль прихватят по мелочи, так и рады будут и отвалятся. Заодно поймёшь, чего там затевается. Что же дело твоего? Чёткий щёлкнули. Заказ, конечно, это хорошо, но если и вправду предложат, откажешься. Но на деньги намекали весьма немалые. Откажешься. Жёстко повторил отвёртка и так глянул, что Антонина голову в плечи втянула. Не нам дивный народ трогать. Да там, циц. Он не повысил тона, но Антонина сразу пожалела, что осмелилась возразить. Её накрыла волна чужой силы, придавила лешило возможности двигаться и дышать. И она вдруг поняла, что если где-то в глубине души у неё ещё останутся сомнения, что если этот вот человек догадается про эти сомнения, то в его саду довольно укромных мест, а розы, розы неплохо разлагают органику, особенно эти, специально выведенные. И этому который заказ принесёт. Будь добра, передай, что если кто-то из наших возьмётся посредничать или исполнять. Перед носом Антонины показался палец с полукруглым синюшным ногтем. Я лично с ним беседу иметь буду. Ясно? М да, просепела она, когда вернулась способность говорить. Чейку, предложила Твёрка со всем своим дружелюбием. А чтоб не маялось, я так скажу. С дивами ещё когда договор заключён был, многим они поспособствовали там, на севере. И вновь переменилось лицо, и Антонина вдруг поняла, что ей оказана величайшая честь, что позволено было заглянуть из-за вторую маску, с которой Ефим Петрович сы wxся куда сильнее, нежели с первой, и что сам-то он порой и забывать начал, каким был до революции севера. Я буду присматривать, чтобы их не обидели. Говорить всё ещё было сложно. Вот и молодец, вот и разумница. Если чего там возникнет, проблема какая, то скажешь мне. Придёшь и скажешь. Ясно? Да. Хорошо. Отвёртка поднялся и прохромал к шкафчику, двери которого украшали розы, вырезанные из газет и открыток. «На вот, милая, метку!» Пасека своя, мёд душистый хороший. Не знал, что ты с ними рядышком живёшь. Передай вот, возьми на себя труд. Детям мёд зело полезен, особенно маленьким. Конечно, Антонина убрала банку в овойску и вторую тоже. А и тебе медок не помешает. А то ишь, исхудала, изнервничалась вся. А оно, ну, конечно, работа у нас не лёгкая, ны себя беречь надобно. Петрович погрозил пальцем. И не забывай дедушку навещай. Приходи вот, а как выходной будет, так и приходи. Конечно, пообещала Антонина, совершенно растерявшись. По часам позже она, сердечно попрощавшись с Петровичем, поблагодаривши его за чай и мёд, обнявшись даже к величайшему неудовольствию соседки, поспешила на остановку. А Петрович вернулся к себе. и, присевши на кресло, подвинул пакет, хмыкнул, погладил серую бумагу и, вспоров, высыпал на ладонь мелкие с рисовое зерно камушки. Прислушался, вздохнул. Что ж, сойдут и такие. Мерзость, конечно, но слово было дано, а слово — единственное, что осталось у него от той, прежней жизни. Но ничего, эта посылка последняя. Правда, сей факт чего-то не приносил успокоения.